Глава 3. Карточный долг. Покер это клёво. В один вечер можно достичь верха счастья или несчастья, всё очень быстро. Важны не плохие или хорошие карты. Важно уметь играть плохими. Важно не то, какие у тебя карты на самом деле, а то, какие они по мнению противника. Бернар Вербер. Поздними вечерами Одинокий валет любил выходить на прогулку, прихватив с собой алебарду. Подворотни были небезопасны. Любого одинокого путника, будь то даже сам король, вполне могли побить. И на короля найдётся свой туз или Джокер. Сегодня ты кого-то побьёшь, а завтра тебя. Смотря чья масть вышла, что в козере, какими силами ты располагаешь. Валет легко заводил приятелей но любил и ценил уединенность и покой. Он жил в карточном домике, который кишел червями, потому что находился на улице червей. Но это было намного лучше, чем дома на улице Пик, в большей степени напоминавшие Валету оружейные склады, где нельзя ступить буквально и шагу, не напоровшись ненароком на шпагу или на какую-нибудь пику. Прогуливаясь, Валет напевал. Один валет носил берет. Берет хранил его от бед, и не взирая на запрет, он не снимал его. О нет. Валет-любитель оперет их посещал он много лет, гря обсуждал весь высший свет его загадочный обед. А все обитатели карточной колоды на время бросали свои дела и провожали певца взглядами, в которых читалось то теплота, то зависть, но не было равнодушие. Впрочем, вскоре Все снова возвращались к своим делам, да и у Валета было не так-то и много свободного времени. В силу карточного долга он то и дело участвовал в битвах в военное время, а в мирное принимал участие в пасьянцах. Политика — это дело такое. Жизнь тасует и так, и сяк. Одни поднимаются со дна колода наверх, другие оказываются внизу. И заранее не всегда угадаешь, как оно выйдет. Злые языки называли валета дураком, а некоторые ещё и утверждали, что его подкинули родителям. В своё время его переводили с другими валетами с места на место по долгу службы, пока жизнь не обрела некую стабильность. Когда-то он был главным героем небольшого рассказа о базарном игроке, спустившем всё состояние на карты, но не нашедшего в себе силы пустить пулю во лбу. Несчастный угодил в долговую яму, из которой не мог выбраться, и однажды уснул, увидев карточный город и познакомился с валетом, который провёл его через колоду, привив неприязнь не к играм как таковым, но к азартным играм, мистицизму в игре и сотворению кумира из карт. Да, то было хорошее время. Но теперь история была рассказана, и Валет просто коротал свои дни, работая карточным архитектором. Он был героем небольшого рассказа в прошлом, но, как и многие, втайне надеялся на что-то большее. По крайней мере, на роман. И вот однажды, гуляя по улицам города, он со скучающим видом выполнял свои повседневные обязанности. В основном он находил карты, которые стояли криво, и поправлял их, чтобы домики не рассыпались. И всё было хорошо до тех пор, пока в город не влетел подозрительный тип в цилиндре и с моноклем. Незнакомец заметно контрастировал с окружением. Его присутствие было столь же уместно, как появление слона в чайной лавке. В какой неописуемый ужас это привело местных жителей. А впрочем, Всё произошло слишком стремительно. Незваный гость задел не нароком одну из карт, стоявших в основании карточной башни, и в скором времени она уже пошла под откос. В следующий миг отшироко раскинувшегося города со всеми его угловатыми многоэтажными красотами осталась лишь воспоминание. Нет, вы только полюбуйтесь, что вы наделали. Столько сил, столько времени, столько трудов было вложено. Грандиозные расчёты, скрупулёзные вычисления, и всё ради чего? Чтобы возник неизвестно кто и натворил неизвестно что? С досадой выругался валет. Ну, почему же прямо неизвестно кто? И почему же прямо неизвестно что? Я, допустим, джентльмен в цилиндре. И я всего лишь имел неосторожность случайно разрушить карточный домики. Право же это дело поправимое, невозмутимо заметил странник. «Ну да, конечно. Это в корне меняет дело», — язвительно проворчал Валет Червей. «Вы хотя бы представляете, сколько сил...» «Да, да, вы уже об этом сказали. Не нужно спекулировать на моей минутной неосторожности, повторяя из раза в раз одно и то же. Давайте я постараюсь загладить свою вину и помогу повторно отстроить город», — учтиво предложил пришелец. «Ну уж нет, вы и без этого натворили достаточно». «Хотя...» Потерев подбородок, Валет Червей задумчиво хмыкнул. «Возможно, этому городу и правда необходима была встряска. Теперь я могу в полной мере проявить архитектурные инновации, реализовать смелые задумки, оригинальные решения. Статичность — вот что снедало меня в последнее время». «Ну вот и прекрасно!» Вздохнув, успокоился человек с моноклем. «Тем не менее», — снова нахмурился Валет Червей. «Потерев подбородок, Валет Червей задумчиво хмыкнул». Сам факт того, что даже из дурных обстоятельств можно извлечь какую-то пользу, ещё не отменяет вашей вины. Опять приехали, сняв цилиндр, мужчина достал из кармана платок и отерев пот со лба, вздохнул. Давайте так. Вашим картам необходимо какое-то крепление понадежнее. Цемент или клей или какие-нибудь удержатели, я не знаю. Вы можете возводить города из раза в раз, и он снова будет разваливаться, пока не появится что-то подобное. Ха. Мне не дилетанта отмахнулся воля червей. Клей, цемент. Всё это хорошо для кирпичей и коробок. Если бы я был простым ремесленником, то складывал бы зикураты из бетонных блоков. А это карты. Это искусство. «Здесь принципиально нельзя использовать никаких цементирующих составов или обычных стройматериалов». «Что ж, воля ваша!» Не желая продолжать спор, согласился бродяга. «Но что же делать мне? Ведь эта ситуация могла бы стать моей историей. Нашей историей. Если даже и неполновесным романом, то, по крайней мере, повестью или рассказом. Не знаю, как и насчет вас». О меня вы точно обеспечили романом эпопей, окидывая взглядом окрестности и оценивая масштаб разрушений, уже без злости промолвил валет червей. Но ваше присутствие здесь явно неуместно. Что ж, ещё раз прошу меня извинить. Поспешив отклониться, странник продолжил путь, не теряя надежды найти своё место в художественной литературе. В конце концов, это не обязательно должен быть полновесный роман. Размышлял он вслух, когда валет Червей с его Ахами и Охами остался далеко позади. Это может быть и маленький рассказ. Он не обязательно должен быть известным и популярным, но это будет дом, который я смогу назвать своим. Иначе зачем я существую? Может быть, я и не самый объёмный персонаж, но и не совсем уж картонный. Может быть, я не проработан детально, но у меня есть личность, черты и характер. Ведь нельзя же так. Ведь я же есть. Ну хоть какой, ну хоть плохой. У всех есть своя история, большая или маленькая, плохая или хорошая. А у меня даже имени нет. Я просто вымышленный человек в цилиндре и с моноклем. Нечто среднее между мыслью и вещью. От этих мыслей путнику стало грустно, одиноко и обидно. А прямо перед ним тем временем уже вырастал безрадостный и почти безжизненный пейзаж. Какие-то мрачные фигуры без лиц или с перебинтованными лицами, скитающиеся посреди высоких гротескных развалин остовов некогда монументальных сооружений. Неровный бугристый ландшафт чем-то напоминал морщинистое лицо вредного старика. Игра света и тени лишь усиливала эффект сходства. Пустыня, наполненная искажёнными телами, свалки из сломанных кукол с обезобразными лицами, скелеты невообразимых форм и размеров, грубые, неровные по поверхности. Пока что это место было худшим из тех, что путнику довелось увидеть с тех самых пор, как он проклянулся сквозь иичную скорлупу. По всей видимости, это было скопление мрачных авторских дум. Подобное притягивается к подобному, и казалось, при таком-то настроении странник не мог забрести куда-то ещё, а углубись он дальше. Навсегда был увяз в мрачных дебрях кошмаров. Проходя мимо ржавых автомобилей, разбившихся самолётов и поросших адским плющом автобусов, путник остановился у небольшого стола. Вода в графине протухла, в прогнившей еде копошились насекомые, но посреди всего этого безобразного нотюрморта располагалась небольшая баночка рыбьих консервов.